Все это позади. Теперь лишь красные холмы вокруг, густые куманики у изгородей, да черные бочашки в лощинах, да изредка молодой сосняк, если его не спалили под выгон для овец, а если спалили, то черные пни. И еще хлопковые посевы, опоясывающие склоны холмов, рассеченных оврагами, да жухлые неподвижные листья кукурузы, Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехала сюда всякая шантропа, настроила лесопилок и кредитных лавок, провела узкоколейки и стала платить по доллару в день. И народ попер из лесов за этим долларом. Народ повалил бог знает откуда, со своими комодами, кроватями, со своими пятью ребятишками в фургонах, со своими старухами в чипцах, жующими табак, и младенцами, вцепившимися в титьку. Пил пели сопрано, приказчик отвешивал паток, усало и записывал долг в своей большой книге. Доллар Янки и тупость Южан залечивали раны четырехлетней братоубийственной распри. И все крутилось, и вертелось, и шло гладко, как по маслу. А потом оказалось вдруг, что сосновых лесов больше нет, лесопилки были разобраны, узкокорейки заросли травой, народ растаскал магазины на дрова, не стало больше доллара в день. И воротилы разъехались в бриллиантовых перстнях и черном двойном сукне. Но кое-какие люди осели здесь, чтобы смотреть, как вгрызаются враги в красную глину, и кое-кто из них со своими потомками и правоприемниками остался в Мэйзен-Сити. Тысячи четыре народу, не больше. Вы въезжаете в город по шоссе номер 58. Мимо предельни и электростанции, мимо вереницы и хижин, по улице застроенной, белыми некогда домишками, железной кровлей и тоскливым пряничным кружевом резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где листья диевев млеют и никнут от зноя, и сквозь вежливый шепот восьмидесятисильного клапанного или какой там у вас, на скорости сорок миль слышите жужжание июньских мух, ввинчивающихся в зелень. Таким я застал Мэйзен-Сити в последний раз, почти три года назад, летом 36-го. Я сидел в первой машине, в Кадиллаке, вместе с хозяином, мистером Даффи, женой и сыном хозяина и Финадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша помесь, катафалка с океанским лайнером, но все же не заставило бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фотографы и секретарша хозяина Сэдди которая следила за тем, чтобы они не налокались и были в состоянии делать то, что им положено делать. Кадиллак правил рафинат и смотреть на это было приятно. Было бы приятно, если бы вы смогли отвлечься от мысли о том, во что превратятся две тонны дорогих механизмов, перевернувшись раза три на скорости 80 миль, и сосредоточить внимание на мускульной координации, сатанинском юморе и молниеносном расчете, который демонстрировал Рафинад, круто обходя воз сеном навстречу огромному бензовозу и бросая машину в ничтожный просвет, чтобы устроить инфаркт, шоферу одним крылом, а другим смахнуть сопли у мула. Но хозяин это нравилось. Он всегда сидел впереди, поглядывая то на спидометр, то на дорогу, и улыбался Рафинаду, когда они проскакивали между бензовозом и носом мула. И голова Рафинада дергалась, как всегда, когда слова застревали у него в горле и не желали выходить наружу. Замок «За...» — выдавливал он, и слюна вылетала у него изо рта, словно из распылителя. «Зараза! Он видел, что...» — и слюна брызгала на ветровое стекло. «Что я еду!» профинат не...